«У тебя неплохие дедуктивные способности, раз ты мог на пустом месте подсчитать, сколько здесь работает упырей!» Повторно съязвила я, поскольку первый мой вопрос кот оставил без внимания. Он и сейчас меня не расслышал по уши, углубленный в собственные мысли. Мы осмотрели и остальные могилы. Поскольку это было новое кладбище, захоронений здесь было поменьше, чем на старом. Вообще в этой деревне люди не столько жили, сколько умирали. Ну, это так, к слову. Найдя еще одну подозрительную пустую могилу, я вынужденно признала правоту Пусика, и мы отправились домой. Был уже вечер, по возвращении нас ждал ужин. Щи со сметаной на первое, печеная картошка на второе, липовый чай с калачом на десерт. Просто объедение для тех, кто только завтракал. Я ведь гречку свою в обед не стала есть, а отдала собакам. Семен был какой-то хмурый, хотя, как всегда, предельно услужливый. сообщил, что собирается завтра на свадьбу, но боится, как бы колдун опять чего не устроил. Алекс поинтересовался, не знает ли он, как поживают молодожёны, возомнившие себя младенцами. В ответ Семёнова жена сообщила, что они развиваются помаленьку. Она у них только вчера была, так они уже ползать начали. После ужина наш хозяин принялся со сосредоточенно чистить грязь под ногтями. Мы с котом резались с дурачка, Засаленная колода карт и мелочь в мешке. Естественно, я делала вид, что играю сама с собой, а кот делал вид, что просто дремлет рядом со мной на полатях. Потом агенту 013 надоело проигрывать раз за разом. Конечно, он дурачок забыл, что это не его любимые шахматы, видав в том, что честный кот не умел мухлевать, а для меня наоборот, в картах открывались необозримые просторы для этого дела. При каждом проигрыше у бедного Мурзика топорщили с усы, глаза наливались гневом, и он недовольно ворчал и совершенно по-детски расстраивался, что вызывало у меня смех. В конце концов, котик не выдержал и отказался играть дальше. С крайней обидой и глубоким пафосом он выпалил. «Вот, значит, как, Алиночка. Теперь я вижу, что ты только смеешься надо мной». Я чудовищ наш мальцы, когда думал, что нравлюсь тебе. И спрыгнув на пол, присоединился к Алексу, который разбирал наши вещи. Хозяин куда-то пропал, но вскоре вернулся, неся с собой лопату. Ту самую лопату, которой Алекс сегодня копал могилу вампира. Я узнал её по отметинам. Командор, кот и я в шоке уставились на Семёна, который, не заметив в наших глазах ничего, кроме любопытства, пояснил. Видать, кто-то нончего копал моей лопатой. Сейчас только заметил. Вона затупили как, подточить бы надо. Усевшись на скамью и взяв в руки точило, он принялся за дело. Меня страшно подмывало спросить, что его лопата делала на кладбище. Ещё и хотелось крикнуть: "Ага, попался проклятый пырь", но опять же пришлось сдержаться. Мысли разные пришли потому что Если логично предположить, что Семён вампир, то почему он не покушался на меня? Ведь, как известно, они в первую очередь пьют кровь невинных девушек. Это даже как-то обидно, что меня так игнорировали. А ещё, по поверью, сначала губят всю свою семью, а уж потом принимаются за остальных. Скорее ж той полностью умершей Ивановой семье должен был быть упёр. Я ничего не понимала, но наученная горьким опытом, уже не спешила делать скорополительные выводы и предпринимать необдуманные действия. Ребята наверняка тоже всё видели. Впрочем, время близилось к полуночи, и я, как и все, завалилась спать. Обычно ночью, когда я спускалась с палатей воды попить или по другим причинам, я наступала на Алекса, а потом на кота. Сами виноваты. А куда мне ещё ноги ставить, спускаясь с палати, как не на печку? Но этой ночью я не нащупала ногой кота и страшно удивилась. Ещё его я раз пять наступала на командора, который в конце концов жалобно попросил меня свалить поскорей, а кота, как не бывало. Это меня встревожило. Я добросовестно подождала минуты две, думая, что он вышел на двор, но котик так и не вернулся. В избе ночью полная темень, так что не определишь, кто где спит и кого не хватает. Может, Мурзик от жары под лавку забился или даже спустился в подпол. Посомневавшись ещё минуты 3, я раздевалась и со спокойной душой заснула. Меня разбудил едва слышный шум. Было ещё довольно тёмненько, но за окном пробивался рассвет. Хотя для деревенских жителей это не считалось ранним подъёмом, судя по всему, семья уже отправилась на полевые работы, а последним при мне выходил Семён. Я сразу обратил внимание на его невыспавшуюся физиономию. Наверно, вчера у него была такая же рожа, но ведь тогда мы ещё ничего не знали. Глаза красные, лицо бледное, ногти длинные, небось всю ночь охотился вампир толстовский. На пороге Он бросил на нас пристальный взгляд. Я притворилась, что сплю. Котик мирно дрых в ногах у Алекса. Едва Семен вышел за порог, как я спрыгнула к ним на печь и принялась тормошить Алекса за плечо, яростно шепча ему на ухо, «Эй, хватит дрыхнуть, Соня! Вставай, давай! Пора что-то решать с нашим упырем! Самое время, ведь сейчас он гораздо слабее, чем ночью!» Вчера вечером, когда раскрылась страшная упыриная тайна, я слишком хотела спать. Но мои напарники знали своё дело. Наверняка они по очереди выслеживали упыря на протяжении всей ночи и вот сейчас пытаются отоспаться. Я-то улеглась спокойно, зная, что ко мне на палате можно добраться только через печь, на которой находятся мои соратники. Поэтому никакой упырь мне не был страшен. Но раз Семён ещё жив, значит точно сегодня утром кто-то встал больным от недостатка крови. А эти двое дрыгнут без адних ног. «Похоже, им абсолютно наплевать на всех, кроме себя!» Командор только огрызнулся в ответ «Дай поспать!» А кот и ухом не повел, когда я душила его, щипала и дергала за хвост. В общем, выказал полнейшее пренебрежение к моим попыткам достучаться до его совести, оставив меня маяться в одиночестве. Я плюнула на этих засонь, схватила кусок оставленного для нас хлеба, намазала сверху творогом и, запив молоком, выскочила во двор. Делать было нечего. Пришлось гонять кур в большом количестве бегающих по двору. Занятия получше, чтобы убить время, попросту не нашлось. Предрассветный холодок бодрил и заставлял двигаться. В четыре часа утра достаточно светло, хотя до настоящего рассвета еще не менее часа. На какое-то время я даже увлеклась, и, возможно, поэтому не сразу заметила незнакомца. Напротив крыльца, под деревом на чурбачке, посиживал себе какой-то невысокий толстяк, несуразной внешности. Я остановилась, поправила съехавшую тюбетейку и невежливо кивнула, мол, что надо? Радостно залубавшись, он вскочил на ноги с неожиданной для его полноты прытью и направился ко мне, выписывая ногами странный кренделя. Нет, вообще-то кренделя, как кренделя, просто для походки, это выглядело странно. «Хозяев нет дома!» – грубоватым тоном заявила я, как всегда позабыв о том, что на время данной операции я не говорю по-русски, и смирила незнакомца как можно более угрюмым взглядом. «За-за-за-за-здра-здравствуйте, да, да, да, да, милая девица!» – поприветствовал меня этот жирный тип, не убирая с лица широкой улыбки, после чего изобразил страшно манерный поклон, сверкнув в воздухе блестящей лысиной. Одеждой он сильно напоминал щедринского одичавшего помещика. Белая рубашка с валанами на груди была мятая, до нельзя засаленная и почему-то казалась приросшей к телу. Может, он ее не снимал полгода? Рубашка была заправлена в темные штаны, на коротеньких толстых ногах разболтанные кавалерийские ботфорты. Весь его вид был настолько нелеп, что мое плохое настроение как рукой сняло. Я с трудом удерживалась, чтобы не прыснуть со смеху. Что вам угодно? Чаю и кофе с какавой предложить не могу, поскольку эти атрибуты роскоши здесь не водятся. Крестьянский быт, знаете ли, как можно более серьезным тоном выдала я. Черт его знает, что за тип приперся. Вроде не опасный, но лучше сохранять дистанцию, может, свалит побыстрее. Н -н -н -н Ничего, как... От натуги его добродушная физиономия налилась краской. Красавица облизнулась я, пытаясь помочь незнакомцу. Угу. Нет. Крошка, уже с холодком поинтересовалась я. Угу. Нет. Киска, правидно возмутилась я от такой фамильярности. Угу. Нет. точку и огурцы, если можно. Наконец-то с облегчением выдохнул он, и улыбка снова вернулась на его сияющее лицо.